Но Сантини, видимо, кого-то ждали и оказались менее настороженными, чем их соседи. Они открыли дверь, ничего не спрашивая. Ребекка быстро протолкнула детей внутрь, Джек последовал за ними, закрыв за собой дверь. Он, конечно, мог воспользоваться полицейским удостоверением, чтобы попасть в холл, но это заняло бы время. Из-за роста преступности многие люди стали более подозрительными, чем раньше. Если бы Джек сказал миссис Эванс, что он полицейский, она могла бы не поверить ему на слово, спустилась бы вниз, чтобы проверить его удостоверение через стеклянную дверь первого этажа. А один из гоблинов тем временем мог бы добраться до кирпичных домов и увидеть их. Кроме того, Джеку не хотелось впутывать в это дело посторонних людей, и Ребекка, похоже, разделяла его настрой. Она шепотом попросила детей не шуметь, а выбрала самое темное место под лестницей справа от главного входа и повела их туда. Джек тоже втиснулся в этот уголок. Теперь их нельзя было увидеть ни с улицы, ни сверху, даже если бы кто-то на лестнице перегнулся через перила. Через минуту где-то на верхних этажах открыли дверь. Раздались звуки шагов. Затем кто-то, видимо... Мистер Сантини спросил, «Алекс, это ты?» Укрывшиеся под лестницей Джек, Ребекка и дети замерли, стараясь не дышать. Мистер Сантини ждал. На улице завывал ветер. А Мистер Сантини спустился на несколько ступенек. «Есть тут кто-нибудь?» Джек мысленно приказал ему, «Уходи. Ты просто не представляешь, во что ввязываешься. Уходи». Мужчина, телепатически уловив предостережение Джека, поднялся в квартиру, закрыв за собой дверь. Джек облегченно вздохнул. Пенни дрожащим голосом прошептала. «А как мы узнаем, что опасность миновала, и можно выходить?» Джек тихо ответил. «Мы просто немного подождем, а затем я выскользну наружу и посмотрю». Дэви трясся так, будто в доме было холоднее, чем на улице. Он вытер мокрый нос рукавом куртки и сказал, «А сколько мы будем ждать?» Ребекка ответила ему тоже шепотом, «Пять минут, максимум десять. К тому времени они уже уберутся во своясе». «Правда уберутся?» «Ну, конечно. Может быть, они уже и ушли?» Дэви переспросил, «Ты действительно так думаешь? Уже ушли?» Ребекка твердо ответила, «Конечно. Очень похоже, что они за нами не пошли. Но даже если они шли за нами, они не станут торчать у этого дома всю ночь». Пенни сомнением в голосе прошептала, «Не станут? Нет, нет, нет. Конечно, не станут. Ведь даже гоблины могут устать». Дэви спросил, «Так это действительно гоблины, правда?» Ребекка ответила, «Трудно определить точно, как их назвать». Пенни сказала, «Гоблины — единственное слово, пришедшее мне на ум, когда я их увидела. Оно просто возникло у меня в голове». Ребекка подхватила, «И очень подходящее слово. А ничего лучше ты и придумать не могла». «А если вспомнить все старые сказки, то гоблины ведь страшны своим внешним видом, но никак не острыми зубами. Они ведь мастера только пугать, так что если мы будем терпеливы и осторожны, по-настоящему осторожны, тогда все будет в порядке». Джеку понравилось, как Ребекка разговаривала с детьми, успокаивая их. Даже ее шепот действовал успокаивающе. Говоря с ними, она находила нужный момент, чтобы погладить детей, Приласкать их. А Джек отогнул рукав и посмотрел на часы. Десять-четырнадцать. Они прижались друг к другу в тени под лестницей и ждали. Ждали. Глава шестая. Некоторое время Лавель лежал на полу спальни, а не от боли, практически бездыханной. Когда Ребекка в квартире Джамисонов стреляла в твари, находившейся с ним в психическом контакте, Лавель чувствовал удары пуль. Он не был ранен, как и сами существа, а к утру у него не будет даже синяков. Но силу удара в пуль он чувствовал до сих пор, и она была такова, что почти лишила его сознания. Когда Лавель пришел у себя, оказалось, что он потерял ориентацию.